— Ну же, Фернандо, с тобой ничего не произойдет, если ты меня поцелуешь по-настоящему. Она снова поцеловала его и, оторвавшись, посмотрела ему в глаза. — Я хочу тебе кое-что сказать, прежде чем ты уедешь. Я думала все утро и, признаюсь, сомневалась, уместно ли будет сказать тебе об этом после вчерашнего. И, как видишь, я все же решилась это сделать. Фернандо с любопытством ждал, что же она скажет. Я хочу, чтобы ты знал, ты меня очень привлекаешь, как мужчина. Хотя после вчерашнего мне было плохо и стыдно. Я признаю, что ты поступил как настоящий мужчина, и от этого ты мне еще больше нравишься». Она сделала паузу, чтобы набрать воздуха в легкие, и продолжала. «Мы уже взрослые люди, и поэтому можем беспрепятственно говорить об этих вещах. И хотя мне понятна твоя реакция, я вчера чувствовала, что тебя тоже тянет ко мне». И мне бы хотелось, чтобы мы не торопились ставить точку. Моя дверь остается открытой для тебя. Я просто хочу, чтобы ты это знал. Увидимся в Сегове. До свидания и удачной поездки. Фернандо завел мотор и тронулся, совершенно сбитый с толку последними словами лючии, которые еще долго звучали в его голове. Он без проблем доехал до ворот имения и направился к Кальмарасу. Но он не успел проехать и 200 метров, как зазвонил мобильный телефон. Он ответил и услышал голос с легким иностранным акцентом. Фернандо Луэнго? Да, это я, с кем я разговариваю. Сейчас это не имеет значения. У вас есть один предмет, который принадлежит нам, и вы должны нам его немедленно передать. Я говорю о браслете. Фернандо все еще не понимал, с кем говорит, но мужчина продолжал не давая ему сказать ни слова. «Поскольку мы предполагали, что договориться по-доброму нам не удастся, мы взяли себе кое-что, что, по нашим сведениям, вам было бы интересно получить обратно. Я передаю трубку». «Фернандо...» — это был голос Моники. «Сделай то, что они просят. Они сказали, что если ты этого не сделаешь, они меня убьют». «Моника...» — Фернандо одолел внезапный приступ кашля, и он остановил машину у обочины, — «Ну, хорошо, хватит. Ты ее услышал. Пока с ней все в порядке. Я советую не звонить в полицию, если не хочешь, чтобы мы выслали тебе ее по частям. А теперь слушай меня внимательно. Ты должен взять с собой браслет и приехать в Пуэрто-дель-Соль завтра, в понедельник, в два часа дня. Ты должен стоять около памятника медведю и земляничнику. Если ты это сделаешь...» «Девушка вернется к тебе живой и невредимой, но я повторяю еще раз, если тебе придет в голову какая-нибудь глупость, можешь назначить деньги ее похорон». «Но кто вы?» — в отчаянии крикнул он в трубку. Связь прервалась. Фернандо поискал номер во входящих звонках, но номер не определился. В ярости от собственного бессилия, испытывая сильные страдания, представляя Монику в руках негодяев, Фернандо снова завел мотор и нажал на педаль газа. Он хотел как можно скорее доехать до Мадрида. Через несколько минут он уже звонил Пауле. — Фернанду, я слышу, ты звонишь из машины. Ты уже бросил Лючию, удовлетворив ее? — Паула, перестань говорить глупости и сядь, потому что у меня есть очень плохие новости. — Не пугай меня. — Ты разбился? — спросила она встревоженно. — Нет, речь идет не обо мне, Паула. Но я предпочел бы, чтобы речь шла обо мне. Монику похитили. Глава одиннадцатая «Церковь подлинного креста» год 1244. 11 светильников придавали таинственную торжественность центральному помещению часовни церкви подлинного креста. Они были зажжены в 11 углах, и лишь последний, двенадцатый светильник, оставался незажженным. Этот светильник свидетельствовал об отсутствии одного из членов тайного собрания – В мерцающем свете была видна только нижняя половина этого отгороженного места, что усиливало таинственность обстановки. Запах плавящегося воска заполнял комнату. Гастон де Эскивес, мастер правосудия этой общины есеев, ожидал у входа, пока войдут строго по старшинству 10 членов группы, прибывшие из самых разных мест на эту встречу, самую важную из всех когда-либо проводившихся в их общине. Он приветствовал каждого, возлагая руки на голову брата, что символизировало единство света и крепость любви, которую они проповедовали. Сразу же после этого он опускался на колени, чтобы омыть им ноги, как этого требовал древний ритуал очищения. Эта церемония повторялась перед каждым собранием во все времена. В нижней комнате были разложены холщовые одежды и посохи для каждого брата. Церемония требовала, чтобы они были одеты в белое, чтобы их ноги были босыми в знак уважения к земле, а посох символизировал признание законов. Каждый получал благословение магистра, завершавшееся словами «Ты очистился? Войди к нам». Затем шел на свое место на одной из двенадцати лавок, стоявших по периметру часовни. Одна лавка оставалась пустой. Это было место Хуана де Аторечи. Когда последний, самый молодой из братьев, занял свое место – Д. Эскевис последовал за ними и в полной тишине подождал несколько минут, прежде чем приступить к начальной молитве. Он взял бумагу с текстом на древнееврейском языке и стал читать сразу на латыни «Свет недолго остается с нами, поэтому идите, пока есть еще свет, чтобы вас не захватил мрак. Идущий во мраке не знает, куда идет. Пока у вас есть свет...» «Веруйте в свет и будьте сыновьями света!» Да решил, что ему следует объяснить, по какой причине он выбрал эту молитву. Это молитва из Евангелия апостола Иоанна, где он приводит слова Иисуса Христа. И я думаю, что они очень уместны сейчас. Я впервые начинаю этими словами наше собрание, но, как вы убедились, они словно обращены именно к нам, Ессеям. Он сделал паузу, разглядывая лица присутствующих. Он обращался к собравшимся на латыни, потому что молодые братья недостаточно хорошо знали древнееврейский. Через несколько секунд он продолжил. Из моих писем вы узнали о смерти нашего дорогого брата Деаторечи. Мы потеряли Ессея, благородного духом в своей жертвенности, чистой душой любящего Бога. Мы потеряли неутомимого борца нашей верой, мы обязаны его путешествию в Палестину. Именно он показал нам путь к справедливости и помог понять основы сущего, сведя их к добру и злу. Он также оставил нам законы, по которым мы живем сегодня. И мы стали такими, какие мы есть, благодаря ему. Он привел в нашу общину каждого из нас. И хотя впоследствии вы выбрали меня вашим магистром правосудия, Этот титул по праву принадлежал ему. На лицах братьев читалась та же боль, что была и в душе Кивиса. После его ухода нам осталась одна лишь радость — знать, что он находится в руках того, кто дает свет всему. Последними были приняты в общину Джон Уилкокс и Нейл Баллетсбург, командора темплиеров. Они прибыли из Англии. Именно они сидели по обе стороны погашенного светильника, который символизировал потерю света, того света, который зажег бывший владелец этого светильника. После поминальной молитвы все продолжали молиться молча. Одиннадцать сердец, братьев по вере, соединились в одно, и у всех было такое ощущение, что они стали единым потоком света, который поднимается до самого неба. Гастон де Эскивис встал, достал из своих одежд кожаную сумочку и, не открывая ее, положил на стол. Все присутствующие вперились взглядами в таинственный предмет, мысленно пожелав, чтобы внутри оказалось то, о чем они подумали. Дорогие братья, сегодня вечером вы будете свидетелями одного из важнейших открытий в истории человечества. Многие отдали бы жизнь только за то, чтобы узнать, что этот предмет существует, А вы не только сможете увидеть его, но и поймете, какое важное значение он имеет для нас. Поверьте мне, когда я говорю вам, что это привилегия избранных, возможность дотронуться до этого предмета, он выдержал долгую паузу, чтобы усилить атмосферу таинственности, окружавшую этот предмет, перед вами находится реликвия огромнейшей ценности, несравнимой ни с чем другим. Суть ее... Я осознал лишь недавно, находясь в своем командорстве. Я еще раз хочу подчеркнуть важность того, что мы сейчас увидим и сделаем. Как вы догадываетесь, это и есть основная причина вашего присутствия здесь сегодня». У каждого из десяти братьев расширились глаза от растущего нетерпения и желания узнать, что же находится в мешочке. Д.С. Кивис развязал шнурок,